— спросил он. — В шести Суасона, Точно так, Сир. Битва при Ватерло состоялась 18 июня. 20-го появляются первые беглецы — поляки. Им не хотят верить, бросают их в тюрьму. Но и Наполеон не замедлил себя ждать. Да, это тот же человек с тем же бледным и болезненным невозмутимым лицом. Только голова опущена ниже на грудь. Усталость ли это? Или горе от того, что выиграл весь мир, он его проиграл теперь? Где мы, спрашивает он? Велерк То есть восемнадцать Илья от Парижа, да, Сирр? Юмор Дима нередко восходит на вторую ступень. От того, кто выиграл и проиграл целый мир, ждут либо благородного молчания, либо исторических слов. Вместо этого, как на пути туда, так и обратно, банальности путешествующего пошляка. Этой императорской тривиальности противопоставляется апокалипсическая картина его разгромленной армии. Сначала прошли все вперемешку без строя и без барабана, почти без оружия, те, кто вышел целый невредим или с легкими ранениями из этой ужасной бойни. Затем настал черед тех, кто был ранен более серьезно, но кто был еще в состоянии либо идти, либо держаться в седле. И наконец явились те, кто не мог ни идти, ни сидеть в седле, Несчастные без рук с раздробленными ногами, насквозь пробитыми телами, лежали на телегах, едва перевязанные или не перевязанные вовсе. Из двухсот мамилюков выжило лишь пятнадцать. Прибытие объединенных войск, размещение по квартирам, Дюма принимает двух англичан, и Марилуиза снова принимается за фасоли из бараниной. Английские офицеры не говорят по-французски, а Александр не знает английского. Один из офицеров обращается к нему на латыни. Идея плодотворная, но Александр считает, что гость по-прежнему говорит по-английски. Тогда офицер наполняет стакан вином и протягивает Александру. Международный язык. «Крестный Брюн убит» Роялистами в авиньоне 2 августа. Александр клянется за него отомстить. Он сдержит слово с помощью своего неотразимого оружия — пера. В продолжении 13 прожитых лет Александр стремится выбраться из материнского лона. Его мечта — стать законным членом мужественного братства охотников, господ и истинных хозяев леса. Он познал все хитрости ловли птиц и мелкого браконьерства. на кроме того, что эти злостные занятия содержат элемент настоящего риска, он находит в них некое предвкушение социального самоутверждения, компенсацию своего бедного сиротства, незаконно рожденности, темной кожи, принадлежности к стану побежденных бонапартистов, над которыми насмехаются и издеваются. Даже такой ловкий браконьер, каким был аники не мог претендовать на общественное признание. Вместо того, чтобы хвастаться своими трофеями, он вынужден был их скрывать, и в маленьком городе, каким был Велер-Котре, его участь была оставаться маргиналом. Александр не был намерен преуспеть в этом качестве больше, чем уже преуспел. Он размышляет, высчитывает скорость прохождения дистанции, которая приведет его к посещению мужчину и гражданина Бублики-Охотник. Еще не пришло время обратиться за помощью к Довиолену, ибо папашу Кнут продолжал считать его сопляком. Зять, который подарил ему пистолет, но с этим оружием у него уже были неприятности, и потом, чтобы освободиться от Мари Луизы, Ему следовал бы вначале обойтись без помощи семьи.